Глава первая Первое, что я почувствовал, это холод. Ледяной холод, окутавший мое тело. Я вздрогнул и распахнул глаза, но тут же часто заморгал, не веря им. «Что за черт?» – прошептал я. Надо мной возвышались широкие зеленые кроны деревьев. Повертев головой по сторонам, я увидел справа густой кустарник, протянувшийся на десяток метров, а слева – небольшое голубое озеро. Вода в нем казалась настолько чистой, что ее можно было и не заметить. Однако блики солнца говорили об обратном. Именно от озера тянуло холодом, сковавшим мое тело. Вот только... Сознание возвращалось медленно, и я не сразу понял, что именно меня больше всего беспокоит. То, что я нахожусь в неизвестном месте, или то, что я абсолютно голый. Я моментально вскочил на ноги, и меня тут же повело в сторону. Схватившись за голову, на пару секунд прикрыл веки, чтобы хоть как-то справиться с подступившей тошнотой. В этом мгновении я послышался тихий плеск. Вновь, открыв глаза, я увидел, что по водной глади расходятся круги. Медленно двинулся в ту сторону. Под ногами мягко пружинила трава. Настолько зеленая, что впору назвать изумрудной. Казалось, после каждого моего шага из нее вырывается такое количество сока, что наши буренки просто сошли бы с ума от счастья. «Герой, добро пожаловать в Минетрию, мир, наполненный магией, силой и страстью. Решайте, чего именно вы желаете, и идите к своей цели, несмотря ни на что». «Что за...» Перед глазами вспыхнула надпись, и как только я ее прочитал, исчезла. Я замер в нерешительности, не понимая, что происходит. Ах, «Ну все понятно! Я же отключился от дыма, когда пошел вслед за Мизука и все это мне просто кажется. А я-то уж подумал, что ребята решили надо мной так подшутить, раздели догола и оставили в лесу. Все настолько реалистично, что кажется настоящим. Но такого же быть не может. Наверное, я слишком много смотрю аниме про попаданцев и играюсь в онлайн. С этой мыслью я ухватил себя за руку и крутанул кожу. Ай! Боль резанула предплечье, от чего я скривился. «Да какого хрена? Это же просто сон!» После чего покосился наверх. В левом уголке зрения виднелась зеленая шкала, а под ней красная. «Здоровье и мана? «Это хорошо, значит, могу колдовать. Вот только оно мне нахрен не надо. Я хочу проснуться и взять Мизука, пока это не сделал кто-нибудь другой». «Получено новое задание. Долгая дорога домой. Принять?» «Да, нет». «Ну, конечно, это же основной квест!» «Выходит, откреститься от него не получится». Мысленно выбрал ответ «да», и надпись исчезла. «Да что происходит?» Вновь осмотрелся, покружившись на месте. Зеленый лес, словно из сказки про белоснежку. Не хватает только поющих гномов и глупенькой брюнетки, которая решила переночевать у них. «Так, стоп воображение! Об этом подумаем потом. Сперва надо понять, как прийти в себя». Высокие деревья, чуть ли не подпирающие голубой небосвод. Озеро с кристально чистой водой. К нему я и подошел. Вблизи него, да в таком виде, по коже пробежали мурашки, но что делать? Опустившись на колени, зачерпнул в ладони ледяную воду и умылся. И тут послышался девичий смех, а за ним очередной плеск. Вскинул голову, но никого не увидел. Зато по глади озера вновь прошли широкие круги кто-то явно за мной наблюдает. Возможно, прямо из-под воды, но реально ли это? Она же способна заморозить любого, кто в нее окунется. Я поднялся и чуть отступил. Кто бы там ни скрывался, лучше держаться подальше. Да, это сон, но мало ли что. Я не особо люблю кошмары. Так, если я якобы в игре, то у меня должен быть уровень с характеристиками? Вопрос прозвучал в голове сам собой, Я даже не знал, к кому обращаюсь, просто размышлял. Но нечто, назовем это системой, уж слишком распространенное слово, подыграло. И перед взором вновь появились надписи. Имя. Три вопросительных знака. Уровень первый. Сила три. Выносливость четыре. Ловкость три. Интеллект четыре. Магия ноль. Свободные очки ноль. Уникальные умения. Три вопросительных знака. Либо я настолько слабый, либо... Собственно, я вообще ничего не понимаю. Есть только один способ все проверить. Сравнить с другими игроками. Или героями, как любезно назвала мини система. Но что не так с именем? Валерий Смирнов ей не подходит? Ну да, кого я обманываю? Подобными никами никто не пользуется. Необходимо что-то простое, к примеру... Вал... Система моментально среагировала и изменила имя. «Ладно, магия по нулям, оно и понятно. Я еще ничего не получил. Да и свободных очков, чтобы вложить в характеристики, нет. А вот что за особые умения?» Мысль прервал злобный рык, раздавшийся из-за спины. Я резко развернулся, но никого не заметил. Рык повторился. Он раздался из того самого густого кустарника, возле которого я пришел в себя. Ну, почти пришел. Очнулся во сне, так сказать. Нырнув за широкий ствол, чтобы меня никто не заметил, я осторожно высунулся. Однако какая бы тварь там ни скрывалась, выходить она не желала. Может, не заметила и рычит не на меня? И снова кровожадный рык, медленно переходящий в разумную речь. А вот это уже явно что-то новенькое. Монстр? Голос явно не принадлежал человеку, не собирался показываться и, скорее всего, был занят чем-то другим. В таком случае мне надо было бы выбраться отсюда. В лучшем случае вообще из сна, а то мало ли. Вдруг в реальности меня пытаются откачать, а я глупо улыбаюсь. И лучший способ очнуться — стрессовая ситуация. Остается надеяться, что мой организм не подведет и на этот раз. Раньше, когда снилась всякая херобура, я моментально просыпался с жутким послевкусием от сновидений, да еще и не сразу в себя приходил, но просыпался. Поэтому я двинулся вперед. Мелкими перебежками по мягкой траве в этот момент я чувствовал себя Адамом, что решил проследить за развратной супругой и ее змеем. Нырнул в кустарник и вот тогда ощутил все минусы своего обнаженного состояния. Колючие ветки то и дело цеплялись за тело, и ладно бы царапали ноги и руки, так нет, доставали и до самого дорогого. Да, истинный лазутчик с подранным задом. И нет, не в переносном смысле. Неизвестное существо продолжало что-то говорить своим рычащим баритоном, но слов разобрать не получалось. То ли оно стало тише, то ли изъяснялось на неизвестном языке, но не суть. Вскоре я оказался у края кустарника, за которым раскинулась широкая поляна. Передо мной возвышалась небольшая каменная груда, как раз чтобы скрыться от незнакомца. Матерясь на всех языках, что знал, я оторвал колючку с внутренней стороны бедра. «Что за сон-то такой? И почему, когда я понимаю, что сплю, не могу наколдовать себе одежду? Надо было учиться осознанным сновидением, тогда все было бы гораздо проще». Выбравшись из кустов, осторожно высунулся из-за валуна и тут же нырнул обратно. «Да чтоб вас, черти, драные, да как такое возможно?» «А, да я же без сознания». «И все же!» Сердце стучало так, будто готовилось выпрыгнуть из груди. Дыхание стало учащенным, и мне приходилось прилагать усилия, чтобы оно меня не выдало. «Ведь там, на поляне, сидел настоящий дракон». Вот именно так, с большой буквы. Дракон. Громадный ящер метров пять в длину. И это без учета хвоста. Бордового цвета, словно запекшаяся кровь. С двумя рогами на голове и костяным гребнем по всей спине. Здоровенные крылья, взмах которых мог попросту унести меня в и дали. А еще он говорил. Но с кем? Кое-как успокоившись, я выглянул с другой стороны камней. Да твою ж мать! произнес одними губами. В лапах дракона извивалась девушка. Я видел ее лишь со спины. Длинные белесые волосы, отливающиеся на солнце голубым блеском. Тонкое прозрачное платье, сквозь которое была заметна бледная кожа, и стройная фигура. Даже среди пальцев монстра это не укрылось от моего пытливого или извращенного взора. Девушка дергалась в когтистых лапах, но не могла сдвинуться с места. Оно и неудивительно! Куда ей против такой чешуйчатой махины? «Акра!» — вновь прорычал дракон, и я превратился в слух. «Помоги нам! И вместе!» «Нет!» — воскликнула та и еще раз безуспешно дернулась. «Никогда!» Из ноздрей дракона повалил густой дым. Почти такой же, как от дряни, что купил Теру. Видимо, они давно спорят, раз он так реагирует. А может, просто слишком вспыльчивый. Для такого чудовища фраза, как никогда подходящая. «Зря!» — гневно прорычал монстр. «Ведь мы найдем твое сердце! И тогда!» Я не дал ему договорить. Не знаю, зачем и почему, но что-то щелкнуло в голове, будто какой-то тумблер переключили. Страх как руку и сняло, и на его место пришла ярость. «Да что этот тварь себе позволяет? Зачем запугивать девчонку?» Я выскочил из укрытия с зажатым в камнем и бросил в монстра. «Эй, ты! Образина дикая!» — крикнул я ошарашенному дракону. «Чего пристал к беззащитной? Сразись с...» «С кем?» «Черт, кажется, я дал маху!» Сознание прояснилось, и вернулся страх. Я только что бросил камень в огромное чудовище и предложил ему сразиться со мной. Едрить колотить! Где твои мозги, Валера?» «Что на тебя нашло?» Недоумение, отразившееся на чешуйчатой морде, сменилось усмешкой. «Удивительно, но эта ящерица может улыбаться!» Но уже через секунду прошло и это. Дракон разгневался пуще прежнего. «Да как ты смеешь, букашка, предстать предо мной в таком виде?» «Пора валить!» Конечно, я не стал отвечать. Из распахнутой пасти монстра вырвалось дикое пламя, и только неожиданное, даже для меня прыть, позволило отпрыгнуть в сторону, курыкнуться через голову и вновь вскочить на ноги. Уже через мгновение я удирал так, как никогда раньше. Позади раздался рев, наполненный яростью, а следом за ним громогласный треск деревьев. Тварь явно бросилась в погоню, и я жутко надеялся, что густой лес поможет мне оторваться, так как маневрировать в нем мне было гораздо легче, чем такой образине. И я оказался прав через пару мгновений треск утих. Мне казалось, что спасение уже близко, хотя и предположить не мог, в каком виде оно предстанет. И да, в каком-то смысле именно это и произошло, вот только весьма нестандартным способом. Словно назло мне, лес резко оборвался, и я выскочил на ту опушку, где очнулся. Ноги остановились на мягком песке озера. Нырять туда совсем не хотелось, но если понадобится, то... Позади послышался грохот. Я вздрогнул вместе с землей и обернулся. Дракон рухнул с небес, не сводя с меня взгляда, наполненного неподдельной злобой. «Ничтожный!» — прошипел он и раскрыл пасть. Ноги сами оторвались от земли, чтобы спастись в прозрачном озере, но я не успел. Все сокрушающее пламя охватило все тело. Адская агония сковала мышцы. Я не мог даже закричать от боли, ведь мое горло загорелось. Но это не продлилось долго. Через секунду я все же упал в ледяную воду. Глаза затмила пелена. Я понимал, что конец близок и вот-вот должен проснуться. Это была последняя мысль перед тем, как сильный поток подхватил меня и стремительно потянул на дно.